после смерти и вопрос следующий как может ощущать страдание душа если она есть информация то есть я понимаю так что сознание само может ощущать себя подумать я понимаю что только после, в течение 40 дней возможно такое ощущение пока не расслаблялся сознание которое ну энергия которой сознание правильно ли я понимаю душа это чувственный мир более тонкий чем Психика природной оболочки, но это чувственный мир. Поэтому там есть свое, свой вот вибраций. Я просто употребляю слово переживание, но вам знакомо. А эта вибрация не совсем такая, как переживает тело. Но это все равно относится к категории переживания Просто вибрации другого толка. Если они накопились негативные, в ней душа и пребывает. Но мне будет сложно употребить терминологию человека, чтобы как-то сказать что-то ну, понятное вам о том, что испытывает эта душа. Мне будет трудно подобрать, я просто использую терминологию, вам известно. Поэтому я просто использую переживание, слово Почему вам это знакомое. Страдание сознания, такое, которое мы привыкли понимать. Да, ну немножко другое, да. Другой, да.